Глава пятая Огонь злого веселья в ее глазах окрашен в красный. Мне пришла идея, и, недолго думая, я отдал Николине по попе. «Хай!» — с долей веселья вскрикнула она. «Идет на пару ступеней впереди, так что мне удобно шлепать». «Получше меня! Нельзя так над человеком издеваться!» «Подышать в шею — это не издевательство!» — заключила Николина, поднявшись на последнюю ступень. Я стремительно нагнал и самым горячим дыханием обдул ей шею. «Ай!» — громко вскрикнула она, тут же сжимаясь и прикрываясь рукой. «То-то же!» — улыбнулся я, принимая легкий удар кулачка. «Ты самый извращенец, ты извращенец!» — заключила она. «Кто б говорил!» — отмахнулся я и открыл дверь. «Упс!» — и тут же закрыл. Мы застали санетту без верха в одних розовых шортиках. «Все!» — донеслось из комнаты. Опять открыл и меня встретил подозрительный взгляд Санетты. Видел? Я помотал головой и заводил левую руку за спину, сделав из пальцев крест, говорю: совсем ничего не видел, к сожалению. «Ха -ха, ладно, прощаю. Никалинка, привет. Девушки обнялись. Вы так громко смеялись? Пожаловалась Санетта. Это были самые лучшие шутки произвестно что? Криво улыбнулся я, ощутив легкий укол совести. Это про что? заинтересовалась Санетта, а Николина начала смеяться. «Про бабочек у пони, только не у пони и не про бабочек», — воршливо отозвался я. Теперь уже всем стало смешно. «Ты совсем дурочка?» — с обидой спросила Николина, легонько ущипнув Санетту за щеку. «Забыла, что я приду». «Прости, я даже не заметила, как ночь прошла. Спать совсем не хотелось, а потом, когда уже на время посмотрела, задание было важное, и пока прошло, наступило утро». «Хочешь мой бургер съесть?» «Мы с твоим братом уже поели», — сообщила Николина, а сестра быстро стрельнула взглядом в меня. «Я выбрала пасту, но он заказал какой-то гигантский коктейль. Пошли вместе есть». «Может, пить?» — удивленно переспросила Санетта. «Сначала есть. Там столько всего сверху». Я оставил девочек одних, неожиданно вспомнив про полив. Под яблони сформировалась уже приличная лужа. Я переставил на орешник. Сходил к грядкам с огурцами. Многие уже можно срывать, чем измелся. А вот помидоры еще не созрели, много зелени. На одной из грядок лежат и сохнут какие-то растения с большими листьями. Видно, что дядь Женя скосил их перед отъездом. Интересно, зачем? Сходил за ключами. Дом дяди Жени — это музейный экспонат. Тут все служит конечности образа. Мощный запах помещения, щедро замешанный на табачном дыме и развешанных в кладовке пучках трав, кирпичная печь. Как мне подумалось для дров, но газовый шланг все же подходит. Наверняка можно напихать туда дров, а потом и дёрка уголька, чтобы нежиться рядом холодными зимними вечерами. Удивительная и сама кладовка, где в круговую идут полки из окрашенных облопившейся синей краской досок. Банки на них, и дверка-крышка в полу, ведущая в земляной погреб, в котором тоже полно солений, маринадов и варенья. Для житья у дяди есть небольшая комнатка, заполненная множеством старых вещей. Полок платяного шкафа и ковров, кроме телевизора. Он достаточно новый, плоский и большой. Я походил, поглазил, сопровождаемый скрипами деревянного пола. На тесное от полок и ящика в кухоньке нашел свежие банки с компотом из черешни и урюка. Взял по одной и все, так же осматриваясь, вышел. Меня встретил неясыть, сначала зависший, а потом испустившийся. «Вас приветствует гражданская система неясыть. «Удобно ли будет сейчас внести уточнение в систему безопасности?» «Давай!» — кивнул я. «За последние два дня вы несколько раз были на территории соседнего участка. Следует ли мне считать его частью вашего?» «Нет, это я в гости хожу. Но пока не появится дядь Женя, это хозяин. Последи за участком!» «Корректировки успешно внесены. Хорошего вам дня!» Куптер зашумел и полетел к участку дяди Жени. «И тебе!» — улыбнулся я. В нашем чатике-попатьке по меня вызвали через звездочку. Владик зовет срубиться и спрашивает, как дела. Я очистил меня уведомлений и вывел компас сна. Отвечу лучше в браузерной версии. Печатать проще. Девчата у Санетта наверняка гамма едва что-нибудь. Я бы точно так сделал, раз появилась мощная система. Хотя, кто их тянок разберет? Мысли охотно начали раскручивать сюжеты, да с обязательной опорой на сестринскую непосредственность и учение Николины Ламилярной. Выдав себе незримого леща, я вылез из кресла и начал усиленно отжиматься. В голове всплыли рекомендации врача, и я чертыхнулся и дал организму войти в нагрузку. Сначала десять, потом глубокое дыхание и разминка плечевого пояса, еще пятнадцать. Разминка позвоночника и тазового отдела. Легкие сгибы ног, разогреть сухожилия, Десять приседаний и снова дыхание. Отжимания до упора. Пресс. Со стоном поднимаюсь и начинаю приседать с махом ноги на выходе. Носком по ладони. Считать не стал, делал, пока дыхалка позволяла. Распластался на полу. Отдыхаю. Вдруг глухой стук за дверью, и створка распахивается. Мне с трудом удается убрать голову, но тут же награда. В комнату ворвались обе девушки. А на николине юбка.